Русский прошел и вернулся. Его вернули назад, это несомненно. Все факты говорят об этом, и вот он уже сам по себе приобрел способность самопроизвольно или под воздействием внешней силы, это еще нужно будет выяснить, перемещается в пространстве времени. Но раз такое по силам одному человеку, Тем более русскому, то уж немец -то сможет. Сможет что? Кем станет человек, получивший в свои руки такие способности? И что ждет его там, куда профессор хочет забросить испытателя? Восторженная встреча с цветами или мрачные лица конвойных? Как было бы все просто! Умея он направлять человека в нужную точку. Не просто так положены серьезные средства в некоторые неприметные банки. Только назови нужное слово, подтверди комбинацию цифр, и самое надежное оружие мира — золото — будет в твоих руках. Но эти руки должны быть чисты и безупречны. В это крыло санатория народ заходил нечасто, только охрана. Молчаливые рослые парни, привезенные лично фон Хойдлером, убирали комнаты и приносили пищу из столовой. Никто иной сюда допуска не имел. Даже из-за машин все пассажиры выходили или их выводили под прикрытием основательного дощатого забора который надежно их укрывал от посторонних взглядов. Некоторых из них потом отсюда и выносили, также тайно. Всякое случалось в работе профессора. Поднявшись на крыльцо, он уже взялся рукой за ручку входной двери и замер, застыл, не в силах сделать лишнего шага. Словно холодный ветерок пробежал у него между лопаток. Ледяная струйка протянулась вдоль позвоночника. Секунда — и все исчезло. Лежавший под кучей старых досок диверсант поспешно отвел глаза, не выпуская, однако, из виду худощавую фигуру. Новый человек. На фото, которое всем показывали, перед отлетом он выглядит моложе. Эй, садить бы тебе, умник, свинцовую пилюлю! Говорят, легкость и мечтательность мыслей существенно уменьшаются. Скрипнула, закрываясь дверь. Прозвучали по коридору быстрые шаги. «Мария!» — профессор опустился на диван. «Что с вами, Иоахим? На вас просто лица нет!» встревоженно приподняла голову молодая женщина. «Сакки! Ветер смерти?» — Да, я почувствовал его. Хозяева подполковника пришли за ним. — В каком смысле? — Они знают про меня. Они ищут меня, всех нас. Но до фронта более двухсот километров или около того. Тут безопасно. Сам рейхсфюрер это гарантировал. — Здесь было безопасно пока русские как-то не сумели нас вычислить. — Нас? Волнение фон Хойдлера передалось и женщине. — Если вы еще ничего не чувствуете, это только вопрос времени, которого у нас мало. Эксперимент проводим завтра. Надо спешить. Только удара через астрал нам и не хватало для полного счастья. — Хорошо? Женщина приподнялась со своего места. Я подготовлю Ольгу и Магду. Я настаиваю. Моя дорогая Мария, на вашем отъезде мы не имеем права рисковать. Там, в моем особняке, или в моем доме, пусть так, там вас не достанут. А подполковник? Ну уж к прежним-то хозяевам он в руки не попадет. Я принял меры. Вернувшись в главное здание, фон Хойдер поднял на ноги всех, до кого смог добраться. И уже через час санаторий ощетинился как еж, увидевший волка. Все патрули были возвращены внутрь и заняли посты по периметру забора. Залезли на крыши дополнительные пулеметные расчеты, Даже молчаливые медбратья и те открыто вооружились автоматами. Лично проинспектировав охрану, профессор немного успокоился. Поднявшись в свой кабинет, приказал вызвать к себе русского майора. Перед его приходом немец опрокинул рюмочку коньяка и пришел в нормальное рабочее состояние. Поэтому... Когда невозмутимый гость переступил порог его кабинета, фон Хойдлер снова выглядел спокойным и собранным. — Прошу присаживаться. — вежливо приподнялся он в кресле, указывая вошедшему на место. — Оставьте нас. Сопровождающие тотчас же исчезли за дверью. Гальченко с интересом осмотрелся по сторонам. — Забавное место. А вы, как я понимаю, руководители этого учреждения? — Да. Позвольте представиться, профессор Яхим фон Хойтлер. Закончил за него гость. — Не трудитесь, я вас знаю. Полагаю, что и вы тоже знакомы с моей биографией. — Следует ли это понимать так, что вы также и в курсе моих разработок? — Отчасти. Моя работа носит несколько иной характер. Носила. Занятно. Люди рейхсфюрера вас на эту тему, оказывается, не расспрашивали. Они на многие темы со мной не беседовали, усмехнулся майор. Видимо, по недостатку времени. М да, тут вы правы, его действительно немного. Кофе? «Коньяк и пиво». «Не понял», — удивленно поднял бровь хозяин кабинета. «А это старый анекдот», — улыбнулся Гальченко. «Хозяйка спрашивает гостя, что будете пить, вино или водку?» «Он отвечает, и пиво». «Ну, разумеется, я не откажусь от коньяка. Он, надеюсь, у вас неплох?» Да и кофе очень даже кстати будет. Хм...» Нажав кнопку на столе, профессор вызвал ассистента и отдал ему соответствующие указания. «А вы, майор, интересный собеседник. Не ожидал». «Не вы один?» Лохузен тоже был немало удивлен. М «Да, Эрвин весьма впечатлительный человек». Впрочем, если вы не возражаете, вернемся к делу. Гость вежливо кивнул. Согласен. Вы проводили разработки в моем направлении. Вопрос не по адресу, профессор. Я подготавливал людей, работали с ними уже совсем другие сотрудники и по своим направлениям. Мое дело — отбор подходящих кандидатов. — Поверьте, это не так уж и просто. — Не сомневаюсь. Немец задумчиво побарабанил пальцами по столу. — То есть вы их знаете? — Ну, скажем так, многих. Работал-то я не один. — А если я вам покажу одного из... — Посмотрим. — Очень даже возможно, что мы знакомы. Этот человек имеет звание подполковника. И такое может быть. Равнодушно пожал плечами майор. Подобные люди быстро продвигаются по службе. Одного возраста с вами. Возможно, это кто-то из инструкторов. Вы так полагаете? Но я же его не видел. Развел руками русский. Принесли кофе. На стол перед гостем поставили бокал с коньяком. Рядом возникла вазочка с печеньем. Пользуясь этим, профессор тихо отдал некоторое распоряжение ассистенту. Тот, молча кивнув, исчез за дверью.